Глава 41. 17 августа 1994. 14.00. Нина сидит на диване в столовой бульё, где троица так часто танцевала и веселилась. Она смотрит и не видит. Последних участников похорон они что-то едят перед тем, как распрощаться и отправиться в дорогу. Куда? Все знакомые Пьера жили в Лакамели. Он никогда никуда не уезжал, а путешествовал посредством открыток, которые доставлял адресатам. До маммы уже ушли. Эммануэль забегал ненадолго. Нина почувствовала, он хочет встретиться вечером, но не решается попросить о свидании. Или попросил, она не запомнила. Кто-то накроет стол на кухне особняка, но ее там не будет. Через две недели она покинет Лакамель. Остается решить, кто займется животными. Мария Лора и Жозефина взяли это на себя, первая приютить собаку Паулу и двух котов, вторая двух других, самых старых. После Марселя Нина ни разу не была в их спьером доме. Матери Этьена и Адриена строго-настрого запретили ей даже приближаться к нему, как будто знали, что старый почтальон перед смертью заминировал сад или что несчастье случилось именно там. Жозефина утром и вечером кормила и выгуливала Паулу, открывала ставни и окна, чтобы проветрить дом. Теперь настало время вернуться. Ей не хочется сбежать от всех, увидеть свою комнату, привычные вещи. Она сделает это одна — встретится с реальностью лицом к лицу, выберет удобный момент и незаметно выскользнет из дома, потом позвонит ребятам и позовет их к себе. Но сначала потребуется одиночество. Нина постарела, потеряв деда. Она шевелится с трудом, как столетняя старуха. Солнце все так же поджаривает окружающий мир, и Нина невольно задается вопросом, каково деду под землей? Тепло или холодно? Она бредет по теневой стороне улиц и через несколько минут оказывается у дома, толкает калитку, видит Паулу, спящую под деревом в корзине. Пьер когда-то поставил ее рядом с креслом качалкой, где любил дремать после дневного перекуса. Нина садится, закрывает глаза и запускает руки в собачий мех. В ногах укладываются две кошки. Жизнь никогда не станет прежней. Идиотская фраза из дурацкого сериала думает Нина: но это не меняет сути дела. Жизнь никогда не станет прежней. Жизнь с дедом была тихой и спокойной. Счастье избаловало ее. Когда они виделись в последний раз? Вечером, в саду, за ужином. Она сказала «Спокойной ночи, дедуля», и даже не поцеловала его в щеку. А когда встало утром, Пьер уже укатил на работу. Потом был Марсель, сумасшедший побег от реальности с Адриеном, готовым положить жизнь, чтобы хоть на два дня отодвинуть от нее грядущий ужас. Он выказал силу, а может, слабость молчал, боясь, что в одиночку не справится с горем Нины, вот и увёз её, а грязную работу оставил Мари Лор. Фу, какие гадкие мысли. Адриен ее друг, а она. И все таки чем была марсельская эскапада? Проявлением любви или трусостью? Нина толкнула дверь дома, и ей сразу стало не по себе. горло горлу подступила тошнота, закружилась голова, как будто она попала в незнакомое и враждебное место. Она хотела остаться одна, разобрать вещи Пьера, попытаться осмыслить его уход, но, перешагнув порог кухни, увидела, что шкафчики пусты. Кто-то выгреб все, даже солонку с перечницей, и не потрудился закрыть дверцы. Остались только стол и стулья. Нина машинальным жестом открыла холодильник, поняла, что его отключили, опустошив полки. Это напоминало подготовку к переезду. Она ничего не понимала и позвала «Дедуля!», рефлекторно произнеся любимое с рождения слова. Никто не откликнулся. Из комнаты Пьера Бо тоже исчезло абсолютно все. Её ограбили. Взяли даже старые пластинки, проигрыватель, одежду, одеяло и белье, Исчезли фотографии. Нина словно бы второй раз потеряла деда. Это было предательство. Удар в спину. Кто мог совершить подобное? Жозефина? Чушь. Марк и Марилор Болье все время были рядом. Да и зачем им вредить подруге сына? Ограбили дом чужаки. Кто-то воспользовался смертью деда и похоронами, чтобы совершить налет на дом. Пьер рассказывал ей о мошенниках, изучающих похоронные колонки в газетах, вызнающих адреса, примечающих закрытые ставни и забитые корреспонденцией почтовые ящики и молниеносно обносящих дома и квартиры. Нет глупости, на что им сдался жалкий домик провинциального почтальона. Ценность под этой крышей имела только любовь да книги в кожаных переплетах собрание сочинений Виктора Гюго, подарок молодому Пьеру от одной знатной дамы. Дед Нина гордился своим сокровищем, но негодяи забрали и его. Всякий раз, когда у их маленькой семьи возникало затруднение с деньгами, Бо говорил внучке, «Если понадобится, я продам Викторе Гюго». Нина медлит, ноги не несут ее в конец узкого коридора к двери комнаты, где она прожила столько счастливых лет. Может, грабители еще там спрятались и ждут? За несколько дней у нее отняли все, а теперь она стала чужой в собственном доме. Нина зовет Паулу, И собака тыкается мокрым носом в ладонь хозяйки. С животными она не расстанется ни за что. Дверь в комнату открывается медленно и бесшумно. Вроде все на своих местах. Постеры и фотографии висят на стенах. Аудиокассеты, книги, угольные карандаши, масляные краски в тюбиках. Она открывает ящики комода, видит своё бельё, пахровые простыни и понимает, что все перетряхнули, потом сложили, не слишком утруждаясь. Напоминает изнасилование. Чужой человек трогал ее вещи. Мерзость какая. Нина спускается в тесную гостиную, где больше нет ни журнального столика, ни телевизора, ни видеомагнитофона. Даже кассеты VHS исчезли. Любимое кино ее и деда, в том числе Последний подарок на Новый год полное собрание фильмов Жана Габена. Испарился диван, такой старый, что Нина всегда накрывала его пледом. Авария украла жизнь в ее физическом воплощении, ограбление лишило повседневности. Нина чувствует приближение жестокого приступа астмы, медленно сползает по стенке на пол и сидит так целый час, пока появившийся Этьен с Адриеном не находит её. Рядом с ней лежит Паула, Нина дышит со всхлипами и свистом и жаждет смерти.